Или вам кажется, что коренная ломка была достижима в думах путем парламентаризма, и что можно обойтись без диктатуры? Мы говорим о разном. И хоть век проспорь, ни о чем не столкуемся. Я был настроен очень революционно. А теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром. Но дело не в этом. Вернемся к Микулицыну. Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать? Нам надо повернуть оглобли. Какой вздор! Во-первых, разве только и свет у окошка, что Микулицыны. Во-вторых, Микулицын преступно добр. Добр до крайности. пошумеет Пошумит, покобенится. и размякнет, рубашку с себя снимет, последнюю коркою поделится. И сам Девятов рассказал. Глава шестая Двадцать пять лет тому назад Микулицын студентом технологического института приехал из Петербурга. Он был выслан сюда под надзор полиции. Микулицын приехал, получил место управляющего у Крюгера и женился. Тут у нас были четыре сестры Тунцевы, на одну больше, чем у Чехова. За ними ухаживали все юрятинские учащиеся — Агриппина, Евдокия, Глафира и Серафима Севериновны. Перефразируя их отчество, девиц прозвали северянками. На старшей северянке Микулицын и женился. Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идеи свободы дурак-отец окрестил мальчика редким именем Ливерий. Ливерий, в просторечии Ливка, рос сорванцом, обнаруживая разносторонние и незаурядные способности. Грянула война. Ливка подделал года в метрике и пятнадцатилетним юнцом удрал добровольцем на фронт. А графена Севериновна, вообще болезненная, не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой перед самой революцией. Война кончилась. Вернулся Ливерий. Кто он? Это герой-прапорщик с тремя крестами, ну и, конечно, в лоск распропагандированный фронтовой делегат-большевик. Про лесных братьев вы слыхали? Нет, простите. Ну, тогда нет смысла рассказывать. Половина эффекта пропадает. Тогда незачем вам из вагона на тракт глазеть. Чем он замечательный? В настоящее время партизанщины, что такое партизаны, это главные кадры гражданской войны. Два начала участвовали в создании этой силы — политическая организация, взявшая на себя руководство революцией, и низовая солдатчина после проигранной войны, отказывающаяся в повиновении старой власти. Из соединения этих двух вещей получилось партизанское воинство. Состав его пестрый, в основном это крестьяне середняки но наряду с этим вы встретите в нем кого угодно. Есть тут и бедняки, и монахи-растриги, и воюющие с папашами кулацкие сынки, есть анархисты идейные, и беспаспортные голоштанники и великовозрастные, выгнанные из средних учебных заведений женихи-оболтусы, есть австро-германские военнопленные, прельщенные обещанием свободы и возвращения на родину. И вот, одною из частей... этой многотысячной народной армии, именуемой лесными братьями, командует товарищ лесных Ливка Ливерий Аверкиевич, сын Аверкия Степановича микулицына Что вы говорите? То, что вы слышите. Однако продолжаю. После смерти жены Аверки Степанович женился вторично. Новая жена Елена Прокловна, гимназистка, прямо со школьной скамьи привезенная под венец, наивная от природы, но и с расчетом наивничающая, молоденькая, но уже и молодящаяся. В этих видах трещит, щебечет, корчит из себя невинность, дурочку, полевого жаворонка. Только вас увидит, начнет экзаменовать. В каком году родился Суворов? Перечислите случай равенства треугольников, и будет ликовать, срезав вас и посадив в калошу. Но через несколько часов вы сами ее увидите и проверите мое описание.